Глава третья. Полковник Стар. До Круктауна он так и доехал на паровозе. Возвращаться в расстрелянный вагон, где на полу валялся труп несчастного стюарда, не хотелось. К тому же разговор с паровозной бригадой обогатил Раста Петровича кое-какими полезными сведениями. Так он узнал, что Круктаун — последний оплот цивилизации, названных в честь победителя индейцев великого генерала Крука. Железная дорога там кончается, дальше только горы, у подножия которых разбросаны крошечные городки, где нет ни закона, ни порядка, а жители немногим лучше краснокожих дикарей.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 Настоящий джентльмен. Если бы захотел, стал бы губернатором. Но не хочет, потому что все время в разъездах. В Блэк Хиллз у него угольные шахты золото золотодобыча, в скалистых горах серебряные копии. За разговором остаток пути пролетел незаметно. Один раз наведался масса по-прежнему в чем мать родила, чтобы не испачкать обуголь одежду. Принес бутылку вина и чудесный окорок, сбоку немножко забрызганный кровью покойного стюарда. Эраст Петрович от такого угощения воздержался, а паровозное ничего, обрезали краешек ножом и с аппетитом поели.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 Поездной почтальон отправил с полустанка телеграмму о банде, и круктаунцы высыпали поглазеть на подвергшийся нападению поезд. — Как героев встречают, — приосанился машинист, надел поверх комбинезона сюртук, выпустил из кармана часовую цепочку. Качигару! Принарядиться было не во что он просто подкрутил усы и сдвинул на бегрень замызганную шляпу. Сам мистер Стар пожаловал. Пускай полюбуется, как черные платки ему в вагон разукрасили. — Да вы на мэра! Смотрите! А полковник вон он! В сторонке от всех, видите? Вокруг человека, на которого кочегар тыкал своим черным пальцем, действительно сохранялась почтительная дистанция, которой он, казалось, не замечал. Высокий, худой, с седой козлиной бородкой Морис Стар был вылитый дядя Стем с плаката, а разве что очки лишние. Скрестив длинные руки, Он сосредоточенно разглядывал изуродованный вагон, на Фандорина даже не посмотрел, оно и понятно, кому бы пришло в голову, что чумазая чучела, торчащая на ступеньке паровоза, и есть знаменитый бостонский сыщик. Зато Масса, сошедший на перрон с важностью царственной особы, успел и умыться, и приодеться. Он был в песочном клетчатом костюме, соломенном в белых гамашах, а в руке нес трость своего господина. Полковник с любезной улыбкой двинулся ему навстречу, да вдруг остановился и поправил очки. Не ожидал, что мистер Фанадорин окажется азиатом. — Раст, Петрович! — разрешил затруднение клиента, подойдя и представившись. — Прошу извинить за такой наряд. Присову купил он со смущенной улыбкой. — Сами видите, последний отрезок путешествия мало походил на пикник. Стар обернулся к непрезентабельному Фондорину, и вдруг на чистейшем русском языке произнес «Батюшки Светы!» «На кого вы похожи?» «Простите, не знаю вашего отчества». «Петрович, Эраст Петрович», — ответил тот после секундного замешательства. «Вы, вероятно, долго жили в России?» Полковник засмеялся. «Я русский». Морисом Старым сделался только в Соединенных Штатах. В этой стране человека не могут звать Маврикий Христофорович Старовоздвиженский. Пока представишься, тебя уже обскакали, а то и пристрелили. Тут рассусоливать времени нет. Он сделал несколько быстрых шагов вперед, окинул состав острым, моментально все схватывающим взглядом. Я вижу телеграмма не совсем точна. Бандиты напали не столько на поезд, сколько на мой вагон. Наверное, думали, что в нем еду я. Полагаю, выкуп.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 и поклонился. — Ладно, господа, поспешим, нас ждет коляска. Было видно, что бывший маврикий Старовоздвиженский в самом деле рассусоливать не привык. — Вы хотели нанять именно меня, потому что я тоже русский? — спросил Эраст Петрович, когда они отъехали от станции.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 Однако про Дрим Велли я вам объясню чуть позже. Сейчас мы заедем ко мне, потолкуем, пока вы будете умываться и переодеваться. Про себя можете не рассказывать, осведомлен благодаря газетам. Если позволите, скажу несколько слов о моей скромной персоне, чтобы вам были понятны мои мотивы.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 Сколько его маслом не намазывай. Полковник усмехнулся. Славный я был, юноша, только очень уж арифметический. Всех людей мечтал в одно уравнение выстроить, под формулу свобода, равенства, братство подогнать. Собирался посвятить свою жизнь борьбе с крепостным рабством, Но крестьян царь-батюшка и без меня освободил. Тогда я отправился в Америку сражаться за освобождение чернокожих рабов. «Не смейтесь», — сказал он, хотя Фандорин и не думал смеяться.